если мы не сойдемся с вами во мнении, что при классификации учеников по степени умственного развития необходимо учитывать кривую профессора Гаусса. Кривая Гаусса нас не вывезет. Нас вывезет лайнер Биг star Трансатлантической компании. Что? Простите. Да, да, это я. Джоан? Я очень рад. ха Ты не одна? Ну что же, как невесту я рад тебя видеть в войне. Жду-жду. Скажи им, что я отменяю этот дурацкий приказ и разрешаю пропускать всех. А -а -а -а. Да, кроме самого мистера Эдкессена, да. Так и скажи, да. Профессор, вы по-прежнему противник личного имущества. Мне поздно меняться, Джейн. Mm -hmm. Я так и знал, отлично. Мой багаж я прикажу отправить самолетом. Думаю, в Лондоне мы будем одновременно. Джоан! Джерри, милый, ты не хочешь меня поцеловать? Я хочу, но не могу себе позволить целовать чужую невесту. Это профессор Менвеген. Сидите, Бобо, вы нам не мешаете Ну, а где твой жених? Значит, ты не ревнуешь? Нет, нет. Фу, великолепно. Нет. Тогда ты, наверное, согласишься на развод немедленно. У меня хватит времени для развода. Джерри, ты божественен. Я даже чувствую, что могла бы любить тебя до сих пор. Чарли будет счастлив. Чарли? Какой Чарли? А где он? А он давно ждет за дверью. Так позови его. Чарли, заходи, дорогой. Привет, Джерри. Чарли? Но это же твой брат. Mm -hmm. Чарли Лоуфорд, отец моих детей Когда мы развелись, я оставил его фамилию Моим братом его сделал бизнес Теперь с этим покончено И это сделал ты, Джерри, своей музыкой Четвертый позвонок Вот слушай Нет, нет, нет, нет, нет. умоляю, умоляю Только не это Джерри, мальчик мой, дай мне обнять тебя Что я слышу? <свят> <свят> Доктор Риверс К вернулся голос. О, это похоже на чудо. Представь себе, как-то после трудов праведных я тоже взял расческу или что бумаги и решил попробовать. На исходе третьего дня я вновь обрел голос. Четвертый позвонок. Граждане вселенной, друзья, волей и судьбы здесь собрались все, или почти все, кто был свидетелем моих подъемов и спусков. Закон предков гласит, уходя, не уноси долгов своих, и да будет легок твой путь. Вот моя чековая книжка. Каждому да воздастся. Доктор Риверс. Да, мой дорогой. Доктор Риверс, вы дали мне свое поручительство, а я расстроил ваши дела. Вот вам чек, возьмите, возьмите. И не поминайте лихо. Но, милый мальчик мой. Джон Лоуфорд, ты была мне хорошей женой. Не возражай, это пустое. Ты по-своему была верна первому мужу и не желала смерти последнему. Я любила тебя. А я тебя. Возьми чек и будь счастлива. Чарли Лоуфорд. Каюсь, я не оправдал твоих надежд. Когда-то ты оставил мне свой автограф под моим глазом, и я долго мог наблюдать его при помощи зеркала. Теперь я дарю тебе свой. Утешься и смени репертуар. Профессор Менвегин, у нас впереди остаток жизни этой чековой книжки. Мы пойдем по кривой Гаусса И в пути не один раз успеем высказать друг другу то, что положено держать в секрете. Всем, всем успеха и процветания! И запомните пароль «Счастливчик»! Все. Дальше я не пойду, же Профессор, ну что вас здесь держит? Я родился здесь. И потом Вера, Надежда...